Глава 14. Отредактированная запись первой неофициальной встречи комиссии по раскрытию информации. Присутствуют: советник по национальной безопасности Каниша Престон, доктор Ксавье Фейбер, доктор Нил Робертс, доктор Салидат Венегас и доктор Сергей Микаян. Записано в Белом доме 30.10.2023 г. Хотя изначально этих специалистов собрали в Белом доме ради того, чтобы услышать их экспертное мнение по поводу импульса, все они стали заодно и членами комиссии по раскрытию информации целевой группы, чьей задачей стало составить официальное сообщение для президента Баллард, чтобы уже она рассказала всему миру о первом контакте с инопланетной цивилизацией. Кроме упомянутого ранее доктора Ксавье Фейбера, комиссия состояла из следующих экспертов. Доктор Нил Робертс, 45-летний экзобиолог в НАСА, идейный противник доктора Фейбера в вопросе взаимодействия инопланетян с человечеством. Неудивительно, что они не сошлись во взглядах относительно кода импульса. Там, где Робертс видел надежду и лучшее будущее, которое наступит благодаря контакту Туэнсу, с внеземным интеллектом ксавье видел потенциальную атаку, направленную на землю технологически превосходящей нас расой. Учитывая взгляды доктора Нила Робертса, он очень скоро приобрел репутацию главного командного оптимиста. Доктор Сергей Микаян, ведущий специалист по компьютерной лингвистике. В то время ему было 56 лет, и до того, как попасть в комиссию Он читал лекции по компьютерным языкам в Королевском колледже Лондона. Доктор Сергей Микоян всегда был больше философом, чем ученым, а потому выполнял роль самого большого гуманиста команды. Он верил, что импульс был вроде моста между двумя культурами, возможностью для человечества максимально раскрыть свой потенциал. Доктор Солидат Венигас, 32-летняя, на тот момент специалистка по физике частиц, выпускница Еля Доктор Венегас придерживалась середины между мнениями доктора Микаяна и доктора Нила Робертса. Она не была мечтательницей, как Микаян, или идеалисткой, как Робертс, и считала, что происхождение импульса далеко не столь важно, как совершенно невероятная наука, стоящая за его созданием. Каниша Престон. Так, есть новости. Похоже, доктор Цыска попала в аварию по пути домой. В крови обнаружили следы наркотических веществ. Возможно, это всё стресс. Съехала с дороги и была уже мертва к тому моменту, когда скорая доставила её в больницу. Доктор Нил Робертс. Господи, у неё же семья. Каниша Престон. Считайте, что отныне вы все на карантине. Покидать здание запрещено. С этого момента мы спим, едим, Делаем все под наблюдением. Мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь еще пострадал. Доктор Ксавье Фейбер. Или чтобы кто-нибудь еще мог слить всю эту секретную информацию. Каниша Престон. Ваше предположение оскорбительно для всех присутствующих, доктор Фейбер. Безусловно, это трагедия и очень не вовремя случившаяся. Но так бывает. Тут нечего гадать на кофейной гуще. Нам нужно продолжать работу, и надеюсь, нам удастся найти другого специалиста на замену погибшей доктору Цыску. А пока что доктор Сергей Микаян. Я слышала, вы собирались что-то нам сообщить? Доктор Сергей Микаян. Да, мы думаем, что высшее, конечно, Престон. Кто? Доктор Сергей Микаян. Прошу прощения, это было в заметках. которые мы отправили прошлой ночью. Полагаю, вы до них ещё не дошли. Ничего страшного. Словом, нам не хотелось называть создателей импульса просто они или другие. Звучало как-то глупо, и мы быстро стали путаться. Так что мы решили дать им имя. Доктор Фейбер стал называть их высшими, и это вроде как прижилось. Нам Не обязательно использовать это название официально. Доктор Ксавье Фейбер. Это отличное имя, крутое. Каниша Престон. Что оно означает? Доктор Ксавье Фейбер. На самом деле, это довольно очевидно. Каниша Престон. Просветите меня. Доктор Ксавье Фейбер. Но ну, мы уже знаем, что разум, создавший импульс, превосходит человеческий по всем пунктам. Изучив код, мы поняли так же, что этот разум похож на наш. То есть мы все еще не знаем ничего о том, как они выглядят или на каких космических машинах летают. Код импульса не содержит никакой подробной информации, так что понятия об этом мы по-прежнему не имеем. Однако мы знаем вот что. Им прекрасно известно, как мы мыслим. Они знают, как работает наше сознание. Код импульса и то, как он написан, предназначены только нам. Этот сигнал не транслировался на всю галактику. Его должны были обнаружить именно мы. Так что, когда я думал над именем, мне показалось, что слово "высшие" звучит подходяще. Это имя как бы говорит: они похожи на нас, но только до определённой степени. Доктор Нил Робертс. Просто на всякий случай хочу заметить, не все из нас с этим согласны. Конечно, Престон. Разумеется. Доктор Фейбер, вы похоже уверены, что этот код предназначен именно нам. Почему? Откуда вы знаете, что этот сигнал вообще был куда-то направлен, а не выпущен наугад? Доктор Ксавье Фейбер. Всё дело в том, как именно код написан. Знаю, вы будете разочарованы, если мы скажем, что не знаем пока, что конкретно этот сигнал делает. Конечно, Престон. Вы угадали, и я разочарована. Доктор Соледат Венегас. Мы не знаем пока очень многого. Правда в том, что сигнал может вообще ничего не делать, но это мы можем обсудить после того, как Доктор Ксавье Фейбер. Что-то он всё-таки делает, иначе и быть не может. Видите, с чем мне здесь приходится иметь дело. Слушайте, это довольно просто. Наш разум работает логически. Наши математика и физика связаны с нашими представлениями о том, как устроена Вселенная. Мы определяем это с помощью условного набора паттернов. Наши мозги заточены на это эволюцией. Паттерны. Но наши паттерны, те, которые мы понимаем и которые постоянно ищем вокруг, могут отличаться от паттернов иных видов. Понимаете? Доктор Сергей Микоян. Доктор Фейбер пытается сказать, что наше восприятие реальности основано на определённых неоспоримых фактах: время, пространство, движение, гравитация и так далее. И все эти истины выстроены вокруг неких паттернов. Паттерны нашего вида уникальны. Доктор Ксавье Фейбер. А значит, этот код импульса был написан высшими для того, чтобы зацепить наши заточенные на поиск паттернов мозги. Он не будет воздействовать на китов или на собак. В первую нашу встречу я сказал, что это похоже на троянский вирус, и всё ещё считаю, что так и есть. Следовательно, тут одно из двух. Либо сигнал это оружие, созданное с целью нас уничтожить, вроде какой-то особой формулы для избавления от цирнейков, либо же это дар. Может, чертежи реактора холодного синтеза или идеального тостера, который поджаривает хлеб до правильного оттенка коричневого? Каниша Престон. И к какому же варианту склоняетесь лично вы? Доктор Ксавье Фейбер. Уверен, вы и сами можете догадаться. Каниша Престон. Доктор Микаян? Доктор Сергей Микаян. Я думаю, это дар. Я вижу это так. Сигнал пришёл к нам издалека. Он не несёт никакого вреда, насколько мы можем сказать. Он не нарушил работу наших компьютерных систем или чего-либо ещё. Да и сам код, по моему мнению, говорит сам за себя. Он составлен очень внимательно и аккуратно, с таким расчётом, чтобы мы могли получить к нему доступ существующими на данный момент в нашем мире технологиями. Доктор Ксавье Фейбер. Всё это можно сказать и об оружии вроде трояна. Примечание. Троянский вирус или просто троян компьютерный вирус, замаскированный под часть какой-нибудь безвредной программы. По определению, троянский вирус всегда создаётся со злым умыслом. Конец примечания. Доктор Нил Робертс. Я согласен с доктором Микаяным. Доктор Ксавье Фейбер. Почему-то я не удивлён. Доктор Нил Робертс. Если бы это действительно было оружие, как предполагает доктор Фейбер, вряд ли бы они транслировали сигнал в случайную точку. Если бы это было оружие, его бы нацелили на более широкий охват. Они бы хотели, чтобы как можно больше земных радиотелескопов поймали этот сигнал, а не только какой-то неизвестный академик в Калифорнии. Не забывайте, исходя из того, что нам рассказали, доктор Митчелл наткнулась на импульс случайно. Она сперва даже не поняла, что именно обнаружила. По мне звучит не слишком-то угрожающе. Доктор Салидат Венегас Я больше склонен согласиться с доктором Фейбером на этот счёт. Доктор Робертс прав в том, что транслировать сигнал таким образом несколько необычно. Но глядя на сам код, я не вижу никаких указаний на то, что в нём содержится хоть что-то большее, чем просто числа и символы. Если это дар, то код написан плохо или же со временем повредился. О чём, пока никто из моих коллег не упомянул, так это о том, что этот код кажется очень старым, даже древним. Каниша Престон. Древним? Как это? Доктор Соледат Венегас. Мы не можем определить, когда конкретно послали сигнал. Слишком мало информации о том, откуда он поступил и с какой скоростью транслировался. Такое впечатление, что он просто появился в один момент, а затем исчез, как будто даже не преодолевал никаких космических расстояний. Каниша Престон. Так он не из космоса? Доктор Ксавье Фейбер. Мы не об этом. Всё сложно, но мы сейчас до этого дойдём. Доктор Венегас тут приводил аргумент в пользу моей теории, так что давайте к этому вернёмся. Доктор Солидат Венегас. Этот код язык, на котором он создан, ощущается так, как будто был написан в далеком-далеком прошлом. Как почти все остальное, язык со временем эволюционирует, становится разнообразнее и сложнее по структуре, и в то же время становится легче для понимания и использования. И если отследить происхождение всех языков, то, вероятно, мы придем к так называемому «праязыку», изначальному языку, от которого возникли все остальные. Это, конечно, ещё не доказано, но этот протоязык мог состоять из определённых коренных слов, звуков, которые теперь содержатся почти во всех человеческих языках. И хотя мы ещё на самой ранней стадии исследований, я вижу здесь некоторые сходства между кодом импульса и этим гипотетическим праязыком. Суть в том, что код импульса предназначен для того, чтобы мы просто усвоили его. Он предназначен специально для человеческого разума. Я понимаю, это звучит странно, и я не могу точнее передать, что имею в виду, но это похоже на искусство. Очень трудно дать искусству точное определение, и ещё труднее отличить плохое искусство от хорошего. Когда мы видим что-то, что нам нравится, что-то, что затрагивает нас лично, нас это привлекает, даже если это просто пятно краски на пустом холсте или кусок погнувшейся коряги. Это эстетика. И точно так же нам кажется привлекательным этот кот. Каниша Престон. Ладно. Доктор Фейбер, вы хотите что-то добавить? Доктор Ксавье Фейбер. Солидат очень точно выразилась. Он кажется нам привлекательным. Кот хочет, чтобы мы приняли его, вынесли на всеобщее обозрение, изучали его, копировали и разглядывали до бесконечности. Но не думаю, что это имеет какое-то значение в глобальном смысле. Импульс транслировали на нашу планету по какой-то причине. Может, обнаружили его и с помощью радиотелескопа, как в случае доктора Митчелл. Но конечная цель была не в этом. Эта штука как... Солнечная радиация, облучающая нашу планету и всех нас разом. Мы смотрим на этот код, пытаемся взломать его с помощью математики, но и это прозвучит безумно. Я считаю, что изначально он был создан совсем не для этого. Доктор Нил Робертс. А вот тут Ксавье слетает с катушек окончательно. Доктор Ксавье Фейбер. Я думаю, что код импульса — это программа. Каниша Престон. Поясните. Доктор Ксавье Фейбер. Он предназначен нам. Не для того, чтобы мы расшифровывали его. Не для того, чтобы мы бились над его загадочным происхождением или послали ответную телеграмму. Он предназначен нам физически. Я думаю, что эта штука — вирус. И мы все были им нужны. заражены